словарь Действующие на стыке военных и разведывательных операций Грозные кочевники живут в мире, который говорит на языке сокращений и кодов. Далее мы раскрываем несколько терминов, постоянно встречающихся в этой аудиокниге. Tails операционная система, не сохраняющая никаких данных о действиях пользователя ни в облачных хранилищах, ни на жёстком диске. Tor Анонимная сеть, не позволяющая посторонним лицам установить местонахождение интернет-пользователя. VPN. Время, расстояние, окружение, поведение. Методика, применяемая агентами для выявления слежки и контрнаблюдения. Выброска. Десантирование с вертолёта для проникновения в зону операции. Зона операции страна или территория, где агент выполняет задание. ГВ. Главный вывод и отправная точка. NAS. носимый ежедневный запас портативная система жизнеобеспечения и самозащиты спец агента ОП оперативный принцип отвлекающее спецсредство устройство производящее взрыв или поражающее зрительную способность и используемое для отвлечения противника с целью проникновения агента на объект или эвакуации с объекта ПД план действий подсчёт шагов Методика подсчёта шагов в целях обеспечения верной навигации в отсутствии ориентиров. Самодельное кустарное оружие. Оружие, сделанное из подручных материалов. Скрытый наблюдательный пункт. Временная камера-обскура, позволяющая агенту вести наблюдение незамеченным. Таран в заднее крыло. Потенциально смертоносный приём, используемый для обездвиживания автомобиля опасного объекта.